Сын Пилар Тернеры попал в дом своих предков двух недель от роду. Урсула приняла его, скрипя сердце, опять подчинившись воле упрямого мужа, который мысли не мог допустить, чтобы его отпрыск, родной внук, ел чужой хлеб. Но уступив, она настояла на том, чтобы от мальчика скрыли его истинное происхождение. Хотя ему дали имя Хосе Аркадио, Вскоре во избежание недоразумений стали звать просто Аркадио. В ту пору жизнь в Макондо кипела, у семьи Буэндия прибавилось домашних забот и хлопот, и воспитание детей отошло на второй план. Им в няньки взяли Веситасьон, индианку Гуахиро, которая пришла в поселок вместе со своим братом, унося ноги от страшной болезни, бессонницы, изводившей ее соплеменников уже несколько лет подряд. Брат и сестра были услужливы и трудолюбивы. И Урсула пригласила их для всяких работ по дому. Аркадио и Амаранта заговорили на языке гуахира раньше, чем на испанском. И стали охотно есть похлебку из ящериц и паучьи яйца, прежде чем Урсула это заметила, увлекшись доходной торговлей леденцовыми зверушками. Макондо изменил свое обличие. Люди, пришедшие сюда с Урсулой, пустили слух о его удачном расположении у края болотистой низины и о плодородии здешних земель, и потому когда-то скромный поселок быстро превратился в оживленный городок с лавками и ремесленными мастерскими, связанный с внешним миром торговым путем, по которому прибыли первые арабы в туфлях-шлепанцах и с серьгами в ушах, менявшие стеглянное ожерелья на попугаев Гуакамайо. Косе Аркадио Буэндия не знал ни минуты покоя. И снова стал, как в молодости, безудержно деятельным человеком, который решал, где пробивать дороги и ставить новые дома, да так, чтобы никто не остался в обиде и не имел крупных выгод. Он приобрел большой вес среди новоселов. Никто не закладывал фундамент и не ставил изгородь, не посоветовавшись с ним. И в его распоряжение отдали раздел земель. Когда снова приехали трюкачи-цыгане со своими ярмарочными балаганами, превращенными теперь в настоящие и горные дома на колесах, их встретили с радостью, потому что ждали возвращения и Хосе Аркадио. Но Хосе Аркадио, младший, не вернулся. Укротив на какое-то время неуемное буйство своей фантазии, Хосе Аркадио Буэндия в короткий срок научил жителей Макондо уважать порядок и труд, разрешив себе только раз проявить своеволие. Велел выпустить на свободу всех певчих птиц, которые после основания Маконда возвещали о ходе звезд веселым щебетанием и на место клеток поставить во всех домах музыкальные часы. «Пройдет много лет...» Макондо станет огромным скопищем деревянных домов, крытых цинковым железом. А вдоль его самых старых улиц еще будут торчать изломанные и запыленные миндали. И никто не будет знать, кто и когда их посадил. Пока его отец наводил порядок в поселке, а его мать старалась крепить благополучие семьи, поспевая делать уйму соблазнительных леденцовых рыбок и петушков, которые дважды в день верхом на бальсовых палочках вырывались из кухни на улице, а Урелиана часами сидел в заброшенной лаборатории, осваивая для собственного удовольствия ювелирное мастерство. Он так быстро вытянулся, что штаны, доставшиеся от брата, сделались ему коротки, и пришлось надевать отцовские вещи, хотя Веситасьон всегда ушивала ему рубахи и сужала брюки, потому что Аурелиана было далеко до мощной комплекции отца и брата. Юношеский возраст лишил мелодичности его голос, а самого сделал молчаливым и совсем одиноким. Но зато вернул ему тот пронзительный взгляд, которым он всех поражал еще в младенчестве. Аурелиано был так поглощен ювелирным делом, что с трудом выбирался из лаборатории в часы трапезы. Обеспокоенный его затворничеством, Хосе Аркадио Буэндия дал ему ключи от дома и немного денег, полагая, что ему нужна женщина. Но Аурелиано истратил деньги на соляную кислоту для приготовления царской водки, а ключи взял и позолотил. Однако странности его поведения и в сравнении не шли с тем, что вытворяли Аркадио и Амаранта, у которых уже выпали молочные зубы, а они день-деньской не отлипали от индейцев и не желали говорить по-испански, обожая язык гуахира. «Не удивляйся», — говорила Урсула мужу, — «дети наследуют сумасбродство родителей». И когда она однажды проклинала свою судьбу, Неколебимо веря в то, что все замечены у ее потомства странные отклонения так же ужасны, как свиной хвостик, Аурелиана вперил в нее взор, заставивший ее похолодеть. «Сюда кто-то идет», — сказал он. Урсула, как всегда, попыталась противопоставить его предсказаниям свое кухонное здравомыслие. «Вполне естественно, что кто-то сюда идет». «Десятки разных людей проходят каждый день через Макондо и никто ни на кого не глядит и не разносит благую весть». Однако, вопреки всякому здравому смыслу, Аурелиано продолжал твердить одно и то же. «Не знаю, кто», — повторял он, — «но этот человек уже в дороге». В самом деле. В воскресенье явилась Ребека. Ей было лет одиннадцать. Она проделала тяжелый путь в Макондо из Манауре с торговцами кожей, которые согласились доставить ее вместе с письмом в дом Хосе Аркадио Буэндии, но так и не сумели объяснить, что за человек попросил их об этой услуге. Весь ее багаж состоял из сундучка с одеждой, небольшой размалеванной яркими цветами колыбели-качалки и брезентовой сумки, в которой что-то глухо постукивало. Клуб, клуб. В ней девочка, того не зная, притащила кости своих родителей.